Глава 14. Некоторое время назад. Бородин Алексей Михайлович, бывший подполковник ОКЖ, а ныне глава СБ несуществующего пока что аристократа, выполнил приказ своего господина и прибыл по указанному адресу. И сейчас он стоял недалеко от продуктового магазина и задумчиво глазел по сторонам. Уже приступать к выполнению непонятного поручения. Ведь Александр Ярославович велел встать у столба перед магазином «Веселая жизнь», чтобы получить дальнейший приказ. Вон этот магазин в конце дома. товары для взрослых, маркер 18+. Нет, конечно же, Бородин всецело доверял Александру Ярославовичу. Этот человек доказал, что достоин доверия. Но все же рабочие привычки не позволяли Бородину вот так сразу идти к этому магазину для взрослых. Нужно собрать информацию, изучить местность. И благо конкретно в этой точке пространства довольно быстро становится ясно, что нужно изучать. На проезжей части, недалеко от места, где сейчас стоял Бородин, перегородив одну из полос, работали полицейские-криминалисты. Командир группы как раз был знаком Алексею Михайловичу еще по прошлой работе. Без тени сомнения Бородин вступил на проезжую часть. Ехавший по правой полосе грузовик засигналил внезапно выскочившему на дорогу пешеходу. Водитель принялся размахивать руками, но Алексей Михайлович успел быстро добраться до второй перекрытой полосы. Гудки грузовика привлекли внимание полицейских к Бородину. Командир группы тут же направился в его сторону. «Здравия желаю, подполковник!» – козырнул он. «Не знает, что я уже в отставке», – отметил про себя Бородин и спокойно произнес. «Привет, Женя. Ну, что тут у вас?» «Да пока непонятно», – поморщился капитан. «Похоже, вот этот уголек хотел подорвать им перца». Кивнул он на обугленный остов мотоцикла. Да его заранее раскрыли и накрыли куполом. В итоге подорвал сам себя. «В остальном разбираемся пока». «Записи с камер сняли, обрабатываем». «Хорошо», – кивнул Бородин. «Работайте». Он попрощался с полицейскими и пошел обратно, продолжая глядываться по сторонам. «Жандармов пока нет», – отмечал про себя Алексей Михайлович. И раз до сих пор не приехали, видимо, уже не будет. Полиция работает в обычном режиме, резонанс и инцидент не вызвал». Перейдя дорогу, Алексей Михайлович обернулся и еще раз глянул на мотоцикл. В общем-то, в пределах Москвы довольно часто случаются покушения на разных людей. Конкретно в этом инциденте никто из посторонних не пострадал, да и городское и частное имущество тоже остались целы. Выбоины в асфальте на небольшом пятачке не в счет. Логично, что обошлись одной лишь группой криминалистов. Решил для себя Бородин, и, собравшись с духом, направился-таки в сторону магазина «Веселая жизнь». «Ага, вот этот фонарный столб, верно», — думал про себя Бородин. «Что произойдет, когда я подойду к нему ближе?» Подполковник вмиг потерял мысль, когда вдруг услышал шепот своего господина слева от себя. Огромных усилий потребовалось бывшему жандарму на то, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица и плавно повернуть голову. Разумеется, Александр Ярославовича рядом с собой он не увидел. Ничего необычного возле фонарного столба не было. Разве что голос господина продолжал давать Бородину четкие инструкции, что делать дальше. В какой-то момент в голове Алексея Михайловича мелькнула мысль, что из-за того, что он решил сперва исследовать место преступления, лишь впустую потратил время, нужно было сразу идти сюда. Лучив первое указание, Бородин направился прямо по улице до конца дома, а затем свернул во двор. Голос Александра Ярославовича продолжал вести главу избы, и Бородин быстро дошел до двери одного из подъездов. Затем голос резко повел его от этой двери вдаль через двор. Понятно, отметил про себя Бородин. Значит, он уходил пешком. Но как Александр смог его преследовать? Ломая голову над тем, что вообще происходит, Бородин продолжил идти по наводке голоса. Голос говорил непостоянно, он звучал лишь на развилках, направляя главу из Б. Спустя практически полчаса плутания по жилым кварталам Бородин подошел к очередной подъездной двери. Дернул ее на себя, разумеется, было закрыто. Самый простой способ — позвонить в любую квартиру, представиться курьером и попросить открыть дверь. Но есть небольшой шанс наткнуться на нужную квартиру. А еще не хотелось бы лишний раз светиться. Так что, взвесив все за и против, Бородин написал на рабочий номер, который ему дал Александр Ярославович. «Коптер, можешь вскрыть домофон». Ответ пришел буквально через несколько секунд. По первому же слову, опытный следователь понял, что его собеседник не в духе. «Серьезно? Ты в курсе, что я могу вскрывать систему защиты боярских родов, но спрашиваешь, смогу ли я открыть домофон?» «Коптер, нужно открыть домофон и удалить записи с камер», — перефразировал Бородин. «Так бы сразу и сказал. Адрес». Спустя полминуты домофон запищал, и дверь отворилась. Алексей Михайлович быстро вошел в подъезд, а тихий голос Александра Ярославовича повел его к лифту. Дальше вышла заминка. Голос не сказал, на какой этаж ехать. Прождав немного, Бородин выбрал самый высокий, восемнадцатый. Лифт начал подниматься и... В какой-то момент голос велел выходить. Хорошо, хоть лифт был новый и показывал текущий этаж. Так что, остановив лифт, Бородин нажал кнопку с нужной цифрой и вскоре был уже на этаже. Голос провел его к одной из дверей. «Он там», — твердо произнес голос. Затем через несколько секунд вдруг добавил «Он один». «Какой сервиса! отметил про себя Бородин, который как раз начал задумываться, сколько человек скрывается за дверью. Алексей Михайлович бегло оглядел дверь и с грустью подумал, что она самая обычная. «Эх, какой-нибудь новомодный электрический замок, подвязанный на систему «Умный дом», был бы сейчас очень даже кстати». Тогда коптер вновь смог бы за несколько секунд продемонстрировать свое мастерство. А так придется по старинке. Ну, точнее, не совсем уж по старинке. Да, Алексею Михайловичу хватило бы навыков вскрыть этот замок. Но так будет долго. Враг непременно услышит скрежет и может даже попытается свалить через окно или вызвать подкрепление. К счастью, в арсенале Бородина имелся более быстрый способ открывать двери. Убедившись, что соседи через глазок не смогут его увидеть, Бородин сконцентрировал ману и создал конструкт нужного заклинания, а затем направил ладонь в сторону двери. Созданный им камень был сильно сжат и застрен. Попав между дверью и дверной коробкой, он мгновенно срезал все замки. Бородин не знал, сколько именно замков внутри двери и как они располагаются, так что одновременно камень прошелся почти по всему периметру, не тронул лишь петли. Ну а дальше осталось лишь дернуть ручку на себя и ворваться внутрь. Враг среагировал превосходно, ушел в перекат и выхватил висевший на поясе артефактный пистолет. Правда, выстрелить не успел, каменная глыба в виде кулака врезалась ему в голову, сминая нос и выбивая часть зубов. Эта атака не вырубила врага, но он поплыл, так что Бородин успел сократить расстояние и вырвать пистолет из его рук, а затем вырубить противника четким ударом в челюсть. Первым делом Алексей Михайлович заковал пойманного мужчину в наручники, блокирующие ману. И лишь после этого спокойно огляделся. Однокомнатная квартирка. В общем-то, ничем не приметная, если не брать в расчет огромную снайперскую винтовку, лежащую у окна. А рядом с ней большой баул, по типу тех, в которых хоккеисты перевозят свое снаряжение. В бауле гигантские патроны к винтовке. Бородин перевел взгляд на вырубленного противника и кивнул своим мыслям. Ему стало все понятно. Там на дороге мотоциклист должен был швырнуть бомбу в имперца не для того, чтобы уничтожить всех в машине, а чтобы остановить и заставить Александра Ярославовича выйти из нее. А до этого потратить силы и ману на то, чтобы справиться с последствиями взрыва. И вот, когда он ослабленный окажется на улице, враги рассчитывали прикончить его одним мощным выстрелом. Бородин посмотрел на винтовку и хмыкнул. «Глаз Ястреба — новая армейская разработка. Одна из самых бронебойных снайперских винтовок, созданная, чтобы сражаться с летающими монстрами высоких рангов. Официально. Просто так эту винтовку не достать». «Ха», — усмехнулся про себя Бородин. «Мне вот теперь интересно. В первую очередь он меня отправил сюда, чтобы взять языка или все-таки за трофейной винтовкой». Еще забавно, что его хотели убить именно из этого оружия, которое для армии создают его друзья, самоцветовые. Ух, и денек вчера выдался, плодотворный. Сразу две стычки на дорогах Москвы, одна массовая битва и одно покушение. Еще трех неизлечимо больных исцелили, тоже важно. Потом познакомился с главой рода Галкиных. Ха. Климент оказался весьма бойким дедулей, как ей и предполагал. Хотя, несмотря на его возраст, как-то даже не хочется считать его дедулей. Так что пусть будет бойкий мужик. Трофеев опять же немного получил вчера. Алиса велела передать один броневик Эпштейнов из тех, что добыли утром моим спецназовцам. Сказала, так будет по-честному. «А когда ты уже, наконец, примешь нашу фамилию, он все равно вернется на баланс рода». С хитрой улыбкой проговорила сестрица, на что я лишь хмыкнул и покачал головой. Она хоть и улыбалась, но по глазам я видел, что сестра прекрасно понимает всю неоднозначность ситуации. Понимает и все равно отдает броневик. Так что отказываться я не стал. Однако же не броневик меня порадовал вчера больше, а уникальная снайперская винтовка и целый набор артефактных патронов к ней. Вот это удача так удача. Да, я надеялся поживиться чем-то ценным с этого снайпера, однако же рассчитывал, что трофей будет попроще. Но вообще здорово, что я обнаружил его дыхание на одной из крышей и сразу понял, в чем состоит план врага. А дальше моей печати близнеца пришлось немного постараться, чтобы создать двойного двойника. Точнее, одного полноценного воздушного близнеца, который тут же отправился к снайперу и следил за ним и его за родыша. Эдакое отложенное заклинание, связанное с основным двойником и получающим от него информацию. Собственно, зародыш и активировался, когда рядом с ним появился слепок дыхания Бородина. Одно из необычных эффектов этого заклинания в том, что сам я знать не знал, что вообще происходит вокруг моего невидимого близнеца, пока тот не вернулся ко мне. То есть при активации заклинания я велел печати настроить заклинание, и все. Дальше печати заклинания сделали все сами. Я узнал подробности лишь когда близнец, сопроводив бородина в квартал Рязановых, развеялся ибо выполнил все задачи. Да-да, невидимый шпион был рядом с Алексеем Михайловичем с тех пор, как тот ворвался в конспиративную квартиру противника. И благодаря близнецу я посмотрел на увлекательное шоу как вынести пленника из многоквартирного дома, не привлекая внимания. Спойлер. Это возможно, если в квартире есть небольшой шкаф-пенал или вместительная тумбочка, в которую можно засунуть бессознательное тело. Затем обязательно заклеить дверцы скотчем, чтобы не открывались при транспортировке. Ну а дальше играть роль уставших и пыхтящих грузчиков Бородин вызвал из квартала Рязановых Гнома и Архона, у которых сегодня был выходной, и попросил у Рязановых неприметный грузовичок. В общем, все справились на ура. Я даже решил не предлагать Алексею Михайловичу помощь в допросе пленника. Он действовал сам. И утром, когда я проснулся на своей невероятно мягкой кровати в новой квартире в Москве, меня ждал краткий отчет. Но читать я его сразу не стал. Если бы случилось что-то срочное, Бородин бы позвонил. Поэтому я сделал зарядку, привел себя в порядок, пожарил яичницу и сварил кофе. а затем наслаждался видом с двадцать второго этажа. Завтрак на балконе летним утром, когда внизу просыпается большой город и течет Москва-река. Пожалуй, ради этого стоило вечером приехать сюда, а не остаться ночевать в квартале Рязановых. Выспался на отлично. Отдохнул еще лучше. Даже то, что соседей пару раз было слышно ночью, меня не особо расстроило. Но удивило, все-таки современная круговая звукоизоляция в каждом помещении — одна из фишек ремонта от застройщиков в нашем ЖК. <свяк> <свяк> зевнул Вася, когда наша машина выехала с парковки. «Извините», — тут же выпалил он. Я не стал бороться с организмом и тоже громко зевнул. «Заразно это!» «Не страшно», — махнул я рукой, а затем усмехнулся. «Что, не выспался?» Опять вечернее свидание, перетекшее в завтрак. «Да если бы», — хмыкнул он. «Вчера я задержался, так что сразу сказал ей, что не сможем увидеться. В итоге она мне сообщение весь вечер слала, и с утра с самого тоже». Вася улыбнулся и добавил. «Скучает по мне». Я с задумчивым видом смотрел на него. Сказать ему. «Нет, очень много людей способны обучаться только на личном опыте». Вася как раз из таких, пока шишек не набьет, не поймет. Ладно, пусть развлекается». И отбил сообщение о голове своей избы, а затем прочитал-таки его отчет. Что ж, после неудачи убийцы из «Братства Скорпиона», курящий боярин Логашов попытался избавиться от меня своими собственными силами. Двое вчерашних исполнителей оказались ратниками вассалов его рода. «И чем я ему так не угодил?» Ведь мы, по сути, конфликтовали лишь один раз, когда я заступился за Анну. Да и конфликт тот был в рамках приличия. В чем же тогда дело? Змеевицы так неоднородны, и какая-то их часть настолько сильно хочет от меня избавиться. Я уже несколько раз смачно плюнул в лицо змеевицам. А если связывать их круг напрямую с демонопоклонниками, то уж тем более». С точки зрения высокомерного тайного ордена, этого достаточно, чтобы стереть меня с лица земли за неуважение. Вполне может быть, что среди моих врагов хватает тех, кто не хочет залезть на дно. Я думал об этом, пока шел от КПП Маут до общежития, здороваясь со встречными студентами. И ведь не все змеевицы жаждут моей смерти. Тот же ректор попытался меня затащить в их круг, но я отказался. И мы с ним смогли решить все разногласия. Он даже пообещал не придираться ко мне из-за посещаемости. Хочется верить, что он не будет мне гадить. И... В связи с постановлением о проживании на территории Московской Академии Управленческого Дела, администрация Академии предоставляет комнаты для проживания иногородным студентам, у родов которых нет в собственности либо во временном пользовании жилых площадей на территории Москвы. Будучи обладателем жилплощади в Москве, вы не имеете приоритетного права проживания на территории Московской Академии Управленческого дела. Академия отзывает предоставленное вам временное право проживания на своей территории. Вам необходимо освободить занимаемую комнату до 30.07.2025. После этого времени все имущество, оставленное в комнате, будет признано собственностью Академии. С уважением, Администрация Московской Академии Управленческого дела. Вот так вот, задумчиво произнес я, глядя на приклеенный к моей двери листок. Только позавчера я получил квартиру, а ректор уже об этом знает. Оперативно работает его СБ. Землю роет носом, лишь бы по мелкому напакостить скромному студенту Егорову. Я открыл комнату и пошел собирать вещи для сегодняшних занятий. а когда через несколько минут вышел в коридор, столкнулся с Анной и баронессой. Разумеется, я знал, что они только что подошли к моей двери и читали объявления, поэтому и поторопился со сборами. «Доброе утро, дамы!» — обезоруживающе улыбнулся я. «Анна, прекрасно выглядите. Зинаида Константиновна, вы, как обычно, бесподобна. Услада для глаз!» Фу фыркнула баронесса. «Если смотришь, смотри молча». «Ух ты!» – изобразил ее удивление. «Ваше сердце оттаяло, да?» «Что ты сказал?» – нахмурилась малютка Завьялова. «Еще недавно вы бы велели мне отвернуться или же выколоть себе глаза. Сейчас дозволяйте смотреть на ваше бесподобное великолепие». Барнаса покраснела до ушей и зашипела. А от Анны леденящим душу холодом. «Вот это я понимаю, бодрящее утро!» Но знаете, я польщен тем, что две прекрасные дамы пришли меня встретить». Улыбнулся я. «Идемте на занятия». Я направился в сторону лестницы, и девушки двинулись следом. Анна догнала меня и пристроилась рядом, гордо вскинув голову. Паранесса же шла рядом со своей вассалкой. «Вы сказали, что пропустите лишь начало занятий. Но в итоге вас не было вчера целый день». Хмуро проговорила Анна, когда мы вышли на улицу. «Увы, не получилось приехать. Виноваты, пожалуй, я плечами и улыбнулся. А вы скучали? Я вот тоже по вам скучал». Анна чуть прищурилась и, глядя на меня, произнесла. «Думаете, я буду бурно реагировать на ваши шутки?» «Да какие же это шутки?» «Не шутки, значит? И по кому же вы больше скучали? По мне или по ее благородию?» Анна взглядом указала на мелкую хмурую баронессу. Я открыл был рот, чтобы ответить, но Анна покраснела и быстро произнесла. «Впрочем, не важно. Поздравляю вас с тем, что вы переезжаете в собственное жилье». «Спасибо», — кивнул я. А затем усмехнулся и добавил. Но скучал я, конечно же, больше по вам, Анна. Без обид, Зиночка. Я покосился на баронессу. «Не смей меня так называть», — выпалила мелкая. "И вообще. Хватит уже. Лучше спасибо скажи нам». «Спасибо», — усмехнулся я. «Даже не спросишь, за что?» — начала вновь заводиться баронесса. «Мне для вас спасибо не жалко», — хмыкнул я. «А за что?» — она закатила глаза и обреченно покачала головой. «Александр от комиссии по смене социального статуса пришел ответ на наше обращение», — серьезным тоном произнесла Анна. И когда я посмотрел на нее, девушка продолжила. «Вас приглашают на церемонию 12 августа». «И что это значит?» – подобрался я. Анна не выдержала и улыбнулась. «Я почти могу вас поздравить. Раз уж пригласили на церемонию, то с вероятностью в 99% вам даруют аристократический титул». Голос ее звучал мягко, а карие глаза лучились добротой. Анна в самом деле была рада, что поспособствовала моему становлению дворянином. «Спасибо большое», – тепло ответил я. «Вам обеим». «Не стоит благодарности», — вновь посерьезнела Анна. «Вы заслужили это». Я молча кивнул, принимая ее слова. В голове же у меня была лишь одна мысль. Меньше двух недель до комиссии, и за это время мне нужно определиться со своим будущим, пройтись по проклятым землям до тайника пожарских и решить, какую фамилию мне выбрать. Да уж, внезапно. Хорошо, что подготовка к походу идет полным ходом. Уже скоро мы будем готовы выдвигаться.